Глава 52. Однажды Белоцерковский сопровождал Галину Уланову то ли в Нью-Йорк, то ли в Париж. По опыту было известно, какой прием окажут ей прямо у трапа. Но она простая великая балерина, а он руководитель делегации. И Белоцерковский сказал слова, которые молва разнесла по всей музыкальной Москве. Значит, порядок выхода такой. Сначала выхожу я, потом Галина Сергеевна. Я почему-то вспомнил эту историю, когда вышел из самолёта на трап в Тель-Авиве, с сумкой через плечо, и увидел, как меня встречают, с какой теплотой, с каким энтузиазмом. Честно говоря, я не мог сдержать слёз. Пошли интервью, пресс-конференции, переговоры. Хохаузер, прилетевший со мной, тоже во всём этом участвовал. Каждый день про меня что-нибудь рассказывали по радио, звали на телевидение, писали в газетах. Я познакомился с музыкантами оркестра, сказал в Министерстве культуры, что хотел бы порепетировать с ними 2 недели, познакомить с моими методами работы, а потом уж выходить к публике. 2 недели? Удивились в министерстве. Не многовато ли? Думаю, зависит от того, знает ли дирижёр, что ему делать. Работать было трудно. Одно дело провести гастроли с чужим оркестром, совсем другое сделать его своим в незнакомой стране, не зная языка, на ходу узнавая особенности местного мышления. Во всём, что касалось музыки, серьёзных проблем не было, но мир отношений, бизнеса был в большой степени для меня незнакомым. Другой, прежде мне неизвестной трудностью, оказался климат. Без кондиционеров было невозможно дышать даже в моей прекрасной квартире на 13-м этаже небоскреба с видом на Средиземное море. Публика и критика встретили наше выступление очень хорошо. Через некоторое время оркестр действительно заиграл на высоком уровне, даже если не все музыканты и патроны оркестра понимали, зачем нужен именно высший уровень. Из серьезных дел, которые удалось там сделать, Израильские премьеры Восьмой симфонии Шостаковича и Песенок Маргариты Лакшина. К сожалению, в связи с этим вспоминается мне не только прекрасный отклик публики, но и одна неприятная сцена. На генеральную репетицию Песенок пришла знаменитая тель-авивская критик Кесса. Подошла потом ко мне и говорит: "Мистер Баршай, что вы сделали с этой музыкой? Просто потрясающее что-то". Я удивился. Это сделал Лакшин. Он написал эту музыку, а я просто сыграл, и всё. Да нет, оставьте вы, оставьте. Как будто я не понимаю. Я был в ярости, хотя и скрывал. Что она понимает? Она ведь ничего не понимает на самом деле. Говорю: "Ну, а а самой музыке скажете что-нибудь?" Да какое это имеет значение? Вы это сделали, вы так сыграли. Однажды на концерт пришла Голда Меер. Это великая, удивительная женщина, которой Галина Вишневская однажды, будучи в Израиле, сказала: "Вы мать еврейского народа". После концерта Голда, совершенно не стесняясь, ни у кого, так сказать, не спрашивая разрешения, поднялась из зала на эстраду и обняла меня. Все аплодируют, кричат, а она мне тихо говорит: "Господин Баршай, почему вы такой грустный?" Я ответил: "Мою жену не выпускают из Москвы". «Вот как. А что вы завтра делаете в полдень?» «Отдыхаю после концерта. Вы не могли бы прийти ко мне в офис?» «Могу». «Я пришел. Голда говорит. Садитесь и рассказывайте». «Выслушала». «Вот что. Давайте-ка я поговорю с Айзеком Стерном, и мы напишем письмо от самых именитых артистов мира, туда, в Москву». Я ответил. «Да». Вряд ли эти артисты являются авторитетами для людей, которые в Москве решают такие вопросы. Да? А кто для них авторитет? Ну, по крайней мере, какой-нибудь король или премьер-министр. Понятно. Вилли Брандт годится? Вилли Брандт был одним из крупнейших мировых политиков, совсем недавно канцлером Германии, но главное председателем социалистического интернационала. Я говорю, Лучше кандидатуру вы не могли бы назвать? Она снимает трубку и наизусть набирает номер. Вилли, здравствуй. Это Голда говорит. Нет, всё в порядке. Да. У тебя тоже? Ну, конечно, у тебя всё в порядке. А у нас, понимаешь, всё-таки одна беда. Сейчас передо мной сидит наш дирижёр. Он приехал недавно, а жена его в Москве и никак не может получить визу, чтобы приехать к нему. Что, Вилли? Думаю, он сумеет. Он по счастливой случайности как раз завтра летит в Германию и непременно к тебе зайдёт. А от меня не отставали штутгартские. Мы заключили контракт на серию концертов, и я должен был летать туда каждые 2 недели. В Штутгарте я первым делом пошёл к интенданту радио, честному человеку, доктору Баушу, рассказал, в чём дело, и он сам позвонил Бранту. Тот спрашивает: Прямо сегодня герр Баршай сможет приехать? Бауш говорит, сможет, конечно. И мне. Я вам сейчас дам машину, поезжайте, Бонн не так уж далеко. Приехал к Вилле Бранту. Он меня усадил перед собой и велел рассказывать во всех подробностях. Потом дал бумагу. «Напишите мне данные вашей жены». Я написал. Он пообещал, что постарается сделать все как можно быстрее. После этого я получал от него письма чуть не каждый день. Там ведь письма быстро идут, не как у нас. Он писал, завтра передаем все бумаги в инстанции. Потом, бумаги передали, ждем отсылки. Потом, почта уже в Москве, Герр Баршай, не волнуйтесь. Сейчас мне трудно в точности припомнить свои переживания тех дней. Но чего не забуду, какой поддержкой были для меня в первые месяцы новой жизни, и всегда потом... Письма Лакшина, которые я возил с собой куда бы ни ехал и которые храню так же бережно, как Шостаковичевские. Из письма Лакшина Баршаю, 1977 год. Рудольфу Баршаю, сыну Бориса, от Лакшина Александра, сына Лазаря, привет. Бах верил в бессмертие души. Он знал, что душа будет существовать вечно — и уничтожению не подлежит. И в этом смысл его музыки. Моцарт был первый, кто сделав радость земного бытия предметом и содержанием музыки, с ужасом увидел его оборотную сторону полное физическое уничтожение, смерть. И вот пример, простой и ясный, как плакат. Самая короткая и самая знаменитая в мире ария Примечание: Ария Донжона с шампанским, причём в ней нет даже тени прекрасной мелодии. Её мелодия состоит из одних арпеджо. Жизнь прекрасна, сказал Моцарт и написал Это один из ключей к Моцарту, но далеко не единственный. Верите ли вы, что в этом анекдоте, который я сейчас сочинил, больше правда, чем в многотомных исследованиях теоретиков и историков, не говоря уже о тех исполнителях великих, для которых Моцарт есть только лишь промежуток между Гайдном и Бетховеном. 27 июля нынешнего года. Постскриптум. Это тот случай, когда, не совершив насилия, можно совершить разделение. Но что можно сказать о тех соль минорных темах? На радость они нам даны или на горе? Из письма Баршая Лакшина. 1977 год. Дорогой Шура, нет у меня слов, чтобы сказать, как я вам благодарен за симфонию. Примечание. Одиннадцатая симфония Лакшина посвящена Баршаю. Если я хоть что-нибудь понимаю, то это ваше лучшее произведение. Только что записал первую Брамса. Как только будет готова запись, постараюсь прислать вам на суд. Но одна победа, кажется, уже есть. Я перестал бояться большого оркестра. А это было раньше, потому что дирижировал раз в год. Послезавтра еду в Тель-Авив. Там буду играть Шекспира. В конце октября Снова в Штутгарте запись четвертой Бетховена и Шекспир с Томасом Алленом. 2 ноября с ним же в Лондоне с BBC. Этот концерт, вероятно, будут транслировать, так как оркестр радио. Попробуйте поймать второго вечера. Кажется, начало в 8 часов по Гринвичу. Теперь о делах. «Зюддойче рундфунк». Заказала из Москвы вашу четвёртую симфонию, а прислали вместо этого пятую, так что придётся откладывать запись. Здешнее руководство спрашивало меня: "Не согласились бы вы приехать на исполнение? Что вы думаете по этому поводу?" В Вене недавно я побывал в Universal Edition, купил там разные партитуры Малера и показал некоторые из ваших сочинений. Они очень заинтересовались. Ну вот, Уже третий час ночи. Завтра с утра прослушивание записи, потом сдешнее начальство устраивает для меня приём, а послезавтра утром самолёт. Напишите мне, что происходит в Москве. Однажды мы с оркестром уехали выступать в городке близ Штутгарта, а когда вернулись, меня прямо на перроне встречали с письмом от Бранта. Я распечатал и по первой же фразе почувствовал какой-то холодок. Бранд писал: Я предпринял все возможные шаги по вашей просьбе, но, к сожалению, получил негативный ответ по той причине, что госпожа Роскова не хочет ехать за границу. Пойти мне некуда, я один. Пошёл к Баушу, показал ему письмо. Он прочитал, сел со мной рядом на диван, потом говорит: "Вот телефон. Звоните ей немедленно". и вышел из кабинета. Я набрал номер. Лена, говорю, «Здравствуйте, мы были на «вы». И по ее отклику, по голосу, я уже понял, что ничего не изменилось. А телефон ее, само собой, прослушивают. Я говорю, я получил письмо от Вилли Брандта. Вы знаете, кто такой Вилли Брандт? Она отвечает, «Знаю». Но я хочу, чтобы они записывали, и говорю: Вилли Брандт, бывший канцлер, бессменный глава Социал-демократической партии Германии, председатель Социалистического интернационала. Товарищ Брандт мне пишет, что по его просьбе виза для вас была уже практически готова, но вы не хотите уезжать. Это так или не так? Лена говорит: "Это совсем не так. Я как раз хочу" И мама моя не против. Наоборот, она рада, что я поеду к вам. Спасибо. Кладу трубку, зову Бауша, пересказываю разговор. Гер-профессор, это ведь очень неудобно и некрасиво сказать Вилле Бранту, что его обманывают. Бауш возмутился. Какое неудобно! Das ist schon das Liedze! Das ist schon das Liedze! Это самое распоследнее безобразие. Вот бумага, пишите ему письмо, моя секретарша перепечатает и отправит. Начиналось мое письмо. Дорогой господин Вилли Брандт, мне очень не хочется вам этого говорить. По-немецки звучит красиво. И хассет даст zu sagen, aber Wahrheit ist wertvoll. То есть мне крайне неприятно это говорить, но истинно дороже, поэтому я вынужден вам сообщить, что вас обманывают. Я только что разговаривал с Еленой Сергеевной Росковой, и она сказала, что готова выехать, как только виза будет готова. На другой день меня позвали к телефону. Бранд. Он был в ярости. Ладно, говорит, ладно, ждите от меня сообщения. Не знаю, кому в Москве он позвонил. По моему ощущению, прямо Брежневу, потому что когда через 3 дня я прилетел в Тель-Авив, меня ждала телеграмма от Лены: "Виза готова, вылетаю завтра утром". И тут же помощники Голдемейер принесли мне билет до Вены, паспорт, сказали: "Мы даём вам отпуск, чтобы вы сами встретили жену". Я полетел в Вену. Когда я увидел Лену, то испытал не только счастье, я впервые за долгое время почувствовал покой. Я почувствовал, что закончились наши с ней метарства, и теперь наконец я могу заниматься только работой. Мы задержались в Европе. Я сыграл концерты в Штутгарте и где-то еще. Пришла телеграмма. «Дорогая госпожа Роскова, поздравляю вас со счастливым прибытием на свободную землю Германии». Вилли Брандт. Потом прилетели в Тель-Авив. Была весна, все цвело. Тель-Авив же вообще на иврите холм весны. И все готовились отмечать 80-летие голды. Справляла она его в кибуце, в котором жила. Кибуц это вроде как совхоз, но совхоз настоящий, действительно социалистический, добровольный. Там все живут и работают на равных, в том числе вот и премьер-министр. Я сказала оркестру: "Друзья мои, поедем поздравим Голду Майер". Все с радостью согласились. Мы подготовили третью симфонию Бетховена, героическую. Понятно почему? В честь настоящей героини Сел в автобус, в машины и приехали в этот кибуц. Одному мне жаль, что никто не снимал встречу Голды Мейер и Лены. Как они обнялись и стояли обнявшись. Не до съёмок было, война шла. Там же всё время война, без конца война. А потом мы сыграли Бетховена в хорошем концертном зале, потому что это еврейский совхоз А в каждом еврейском совхозе обязательно есть концертный зал, и Голда была очень счастлива. Это оказался ее последний день рождения. Через несколько месяцев ее не стало. А вскоре и я понял, что он на своем скромном посту сделал в Израиле все, что мог, и все, что требовалось.